Рогим выглядит лицо с глубокими складками. Вряд ли он жаждет выступить сейчас гастролером-артистом, тем более, что Берлин и Пацдам уступают по музыкальным вкусам Гамбургу, Дрездену, даже Галле. Но он принял эту роль и с блеском, как в былые времена, проводит большой органный концерт. Вечером опять выступление придворной церкви Сан-Суси, совершенно о летней резиденции короля. Снова успех, похвалы, знаки почтения. Авторитет ученого-музыканта из Лейпцига весьма укрепился в эти дни в королевских кругах. Артисты капеллы по пятам ходили за ним и ловили каждое его высказывание. Баха повезли в Берлин посмотреть новое здание оперы. Сохранилось предание. Гость, взобравшись на круговую галерею, с усилием поднял голову и напряженно вглядывался с воды потолка. Больше уже он не интересовался здесь ничем, заявив, что архитектор произвел на свет настоящее чудо. Как сообщает современник, об этом дне. Бах объяснил, что секрет заключается именно в сводах, протянувшихся по потолку, очень точно доносящих звук от одной крайней точки зала до другой. Знание секретов акустики поразило всех. Иоганн Себастьян утомился. Успех мало воодушевлял его. Это был знакомый ему успех виртуоза Король Фридрих оказал внимание придворному музыканту Кюрфюрста Саксонского и Короля Польского, почтенному отцу своего аккомпаниатора. «Бах единственен!» — эти слова, брошенные им после захватывающей игры гостя, останутся в жизнеописаниях Иоганна Себастьяна. Фридрих восхищен его игрой, но остался безучастен к баху-композитору, величие творца национального искусства, и в эту встречу власть не оценила. Бесподоба страсти судил о своем монархии покровители Филипп Эммануэль. Он признавал музыкальные способности покровителя, но в дни свиданий с отцом мог высказать ему мнение, которое в афористически краткой форме изложит многими годами позже. Вы думаете, что король любит музыку? Нет, он любит только флейту. Но если вы думаете, что он любит флейту, то вы и тут ошибаетесь. Он любит лишь свою флейту. Отец Бах был рад встрече с семьей Филиппа Эммануэля. Свекр познакомился со снохой. Она ждет уже второго ребенка. Дедушка позабавился с внуком-первенцем. Все-таки ему непривычно видеть маленького Баха не в колыбели детской комнаты своего лейпцигского дома ни на руках Анны Магдалены. Иммануэль предан музыке, однако его поиски и увлечения идут стороной от коренной дороги отца. Спустя десятилетие будет оттеснено имя Баха-отца. Великим Бахом назовут Филиппа Эммануэля. Сам он будет уверять, что хранит исполнительские традиции отца. Но, как установит современные нам исследования, окажется, что как раз Эммануэль, отвечая новым эстетическим вкусам в пору развития галантного стиля, Возможно, не ведая того, отойдет от исполнительской традиции отца. Старший Фридеман оставил Форхелю сведения о свидании отца с королем. Но ни слова, ни строки нет о беседах отца с ним, Фридеманом. Органные композиции, сборник сонат, другие произведения Фридемана были близки по стилю духу Иоаганна Себастьяну. Первин Субаха был уже далеко за тридцать. Он оставался одиноким. Самый талантливый из сыновей Вильгельм Фридеман испытывал дни падения воли. Возможно, и до Липцига доходили слухи о неразивости его к обязанностям органистов Гале.